Глава 12. А мы к вам все, все, и Прасковья Ильинична тоже приедет. И Луиза Карловна хотела быть, бы Анна Николаевна, входя в салон и жадно осматриваясь. Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пестро но богато одетая и сверх того очень хорошо знавшая, что она хорошенькая. Ей так и казалось, что где-нибудь в углу спрятан князь вместе с Зиной. Екатерина Петровна приедут, и Фелиссат Михайловна тоже хотели быть, прибавила Наталья Дмитриевна, колоссального размера дама, которой формы так понравились князю, которая чрезвычайно походила на гренадера. Она была в необыкновенно маленькой розовой шляпке, торчавшей у нее на затылке, уже три недели, как она была самым искренним другом Анны Николаевны за которую давно уже уивалась и ухаживала и которую, судя по виду, могла проглотить одним глотком вместе с косточками. Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге, который я чувствую в виде вас обеих у меня, и еще вечером запела Марья Александровна, оправившись от первого изумления. Но скажите, пожалуйста, какое же чудо зазвало вас сегодня ко мне? Когда я уже совсем отчаялась иметь эту честь. О, боже мой, Марья Александровна, какие вы правос! сладко проговорила Наталья Дмитриевна, жиманистый, тдливый и пескливо, что составляло прелюбопытный контраст с ее наружностью. Не машармо, но моя прелесть, защебетала Анна Николаевна. Ведь надобно же, непременно надобно когда-нибудь кончить все наши сборы с этим театром. И еще сегодня Пётр Михайлович сказал Калисту Станиславичу, что его чрезвычайно огорчает, что у нас это не идет на лад и что мы только ссоримся. Вот мы и собрались сегодня вчетвером, да и думаем, поедем как Мария Александровне, да и решим все разом. Наталья Дмитриевна и другим дала знать, все приедут. Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же не говорят, что мы только ссоримся так ли, монос, прибавила она и целуя Марью Александровну. Ах, боже мой, Зинаида Фанасьевна, но ну вы каждый день все более хорошеете. Анна Николаевна бросилась с поцелуями к Зине. Да и мы нечего делать больше, как хорошец, сладко прибавила Наталья Дмитриевна, потирая свои ручищи. Ах, черт бы их взял, я и не подумала об этом театре, изловчились сороки, прошептала Марья Александровна вне себя от бешенства. Тем более мой ангел, прибавила Анна Николаевна, что у вас теперь этот милый князь Ведь вы знаете, в Духанове, у прежних помещиков был театр, мы уж справлялись, и знаем, что там где-то складены все эти старинные декорации, занавесь и даже костюмы. Князь был сегодня у меня, и я так была удивлена его приездом, что совершенно забыла ему сказать. Теперь мы нарочно заговорим о театре. Вы нам поможете, и князь велит отослать к нам весь этот старый хлам. А то кому здесь прикажете сделать что-нибудь похожее на декорацию? А главное, мы и то хотим завлечь в наш театр. Он непременно должен подписаться, ведь это для бедных. Может быть, даже и роль возьмет? Он же такой милый, согласный. Тогда пойдет чудо как хорошо. Конечно, возьмут Ролюс. Ведь их можно заставить всякую роль разыгрывать, многозначительно прибавила Наталья Дмитриевна. Анна Николаевна не обманула Марью Александровну. Да мы поминутно съезжались. Марья Александровна едва успевала встречать их и издавать восклицания, требуемые в таких случаях приличием и камельфотностью. Я не берусь описывать всех посетительниц, скажу только, что каждая смотрела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 И даже тут нашли случаи, кое о чем спросить и намекнуть. Спрашивали и о Мозглякове, и относились с этими вопросами к Зине Марья Александровна удесятерилась в эту минуту, видела все, что происходило в каждом углу комнаты, слышала, что говорилось каждую из посетительниц, хотя их было до десяти, и немедленно отвечала на все вопросы, разумеется, не ходя за словом в карман. Она трепетала за Зину и дивилась тому, что она не уходит, как всегда до сих пор поступала при подобных собраниях. Заметили и Афанасия Матвеевича. Над ним всегда все трунили, чтоб кольнуть Марию Александровну и ее супругам. Теперь же от недалёкого и откровенного Афанасия Матвеевича можно было кое-что и выведать. Марья Александровна с беспокойством приглядывалась коса одному положению, в котором видела своего супруга. К тому же он отвечал на все вопросы хм с таким несчастным и неестественным видом, что было отчего ей прийти в бешенство. Мария Александровна. Афанасий Матвеевич с нами совсем говорить не хочет, вскричала одна смелая востроглазая дамочка, которая решительно никого не боялась и никогда не конфузилась. Прикажите ему быть поучтивее с дамами. Я право сама не знаю, что с ним сегодня сделалось, отвечала Марья Александровна, прерывая разговор свой с Анной Николаевной и с Натальей Дмитриевной и весело улыбаясь. Такой право неразговорчивый, он и со мной почти ни слова не говорил. Почему же ты не отвечаешь, Фелисате Михайловне? Афанас. Что вы его спрашивали? «Но, ну, матушка, ведь ты же сама", пробормотал был удивленный и потерянный Афанасий Матвеевич. В это время он стоял у затопленного камина, заложив руки за жилет в живописном положении, который сам себе выбрал, и прихлебывал чай. Вопросы дам так его конфузили, что он краснел, как девчонка. Когда же он начал свое оправдание, то встретил такой ужасный взгляд, своей взбешенной супруги, что чуть не обеспамител от испуга. Не зная, что делать, желая как-нибудь поправиться и вновь заслужить уважение, он хлебнул было чаю, но чай был слишком горячий. Не сыз глотка, он ужасно обжегся, выронил чашку, поперхнулся и так закашлялся, что на время принужден был выйти из комнаты, возбудив недоумение во всех присутствовавших. Одним словом, Все было ясно. Мария Александровна поняла, что ее гости знали уж все и собрались с самыми дурными намерениями. Положение было опасное. Могут разговорить, сбить с толку слабоумного старика в ее же присутствии, могли даже увести от нее князя, поссорив его с нею в этот же вечер, сманив его за собою. Ожидать можно было всего. Но судьба готовила ей Еще одно испытание. Дверь отворилась, и явился Мозгляков, которого она считала у Бородуева и совсем не ожидала к себе в этот вечер. Она вздрогнула, как будто что-то кольнуло ее. Мозгляков остановился в дверях и оглядывал всех, немного потерявшись. Он не в силах был сладить с своим волнением, которое ясно выражалось в его лице.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 странное выражение. Извините, Наталья Дмитриевна, я ни от кого не прячусь и никого не желаю прятать, прибавил он, многознаменательно взглянув на Марью Александровну. Марья Александровна затрепетала. Как неужели этот болван бунтуется, подумала она, пытливо всматриваясь в Мозгликова. Нет, это уж будет хуже всего. Правда ли Павел Александрович Что вам вышла отставка по службе, разумеется, выскочила дерзкая Ефисата Михайловна, насмешливо смотря ему прямо в глаза. Отставка? Какая отставка? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге, сухо отвечал Мозгликов. Э, ну так поздравляю вас, продолжала Ефисата Михайловна. А мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за местом у нас в Мордасове. Здесь места ненадежные, — Павел Александрович, тотчас слетишь. Разве одни учительские в уездном училище? Тут еще можно найти вакансию, заметила Наталья Дмитриевна. Намек был так ясен и груб, Что сконфузившаяся Анна Николаевна толкнула своего ядовитого друга тихонько ногой. Неужели вы думаете, что Павел Александрович согласится занять место какого-нибудь учителишки, включила Филесата Михайловна. Но Павел Александрович не нашел, что отвечать. Он повернулся и столкнулся с Ифонасием Матвеевичем, который протягивал ему руку. Мозгликов Приглупо не принял его руки и насмешливо поклонился ему в пояс. Раздражённый до крайности, он прямо подошел к Зине и злобно смотря ей в глаза прошептал: "Это все по вашей милости. Подождите, я еще сегодня вечером покажу вам, дурак я или нет". "Зачем откладывать? Это и теперь видно", громко ответила Зина, с отвращением обмеривая глазами своего бывшего жениха.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 И он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда будет, чтоб откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить за все ваше гостеприимство. Завтра же, чем свет мы вместе отправляемся в пустынь, а потом я его непременно сам провожу до Духанова во избежании вторичных падений, как, например, сегодня. А там уж его примет с рук на руки.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 Так они завтра, чем свет уезжают? Как же это, с...» — проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марье Александровне. Как же это так? наивно раздалось между гостями. А мы слышали, что вот право странно. Но хозяйка уж и не знала, что отвечать. Вдруг всеобщее внимание было развлечено самым необыкновенным и эксцентрическим образом. В соседней комнате послышались какой то странный шум и чьи-то резкие восклицания, и вдруг нежданно нигадоно в салон Марии Александровны ворвалась Софья Петровна Карпухина. Софья Петровна была бесспорно самая эксцентрическая дама в Мордасове, до того эксцентричная, что даже в Мордасове решено было с недавнего времени не принимать ее в общество. Надо еще заметить, что она регулярно каждый вечер ровно в семь часов закусывала для желудка, как она выражалась, и после закуски обыкновенно была в самом эмансипированном состоянии духа, чтобы не сказать чего-нибудь более. Она именно была в этом состоянии духа теперь так неожиданно ворвавшись к Марии Александровне, Ах, так вот вы как, Марья Александровна, закричала она на всю комнату. Вот вы как со мной поступаете? Не беспокойтесь, я на минутку, я у вас и не сяду. Я нарочно заехала узнать, верно ли то, что мне говорили. А, так у вас балы, банкеты, сговоры? А Софья Петровна сиди себе дома, до да чулок вяжи. Весь город назвали, а меня нет. Адаевич, я вам и друг. И мол нам, когда приехала пересказать, что делают с князем у Натальи Дмитриевны, а теперь вот и Наталья Дмитриевна, которую вы давечи на чем свет ругали и которая вас же ругала у вас в гостях сидит. Не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна, не надо мне вашего шоколаду. А ла santé, для здоровья по гривене купалка. Я почаще вашего пью у себя дома! Фу! Это виднос», — заметила Наталья Дмитриевна. Но помилуйте, Софья Петровна, вскрикнула Мария Александровна, покраснев от досады. Что с вами? Образумьтесь, по крайней мере. Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна. Я все знаю, все, все узнала, кричала Софья Петровна своим резким, визгливым голосом, окружённая всеми гостями, которые, казалось, наслаждались этой неожиданной сценой. Все узнал. Ваша же Натасья прибежала ко мне и все рассказала. Вы подцепили этого князиша Напоили его до пьяна, заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто не хочет больше брать замуж, да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей, герцогиня в кружевах. Фу! Не беспокойтесь, я сама полковница. Коли вы меня не пригласили на сговор, так и наплевать. Я и почищу вас, людей и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 То я немедленно приму свои меры. Знаю я. Вы прикажете меня вывести своим людишкам. не беспокойтесь. Я и сама дорогу найду. Прощайте. Вы давайте замушка вы хотите, а вы, Наталья Дмитриевна, не взводите смеяться надо мной. Мне наплевать на ваш шоколад. Меня хоть и не пригласили сюда, я все таки перед князьями казачка не вой плясовала. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Сушилов ты ногу сломал, сейчас домой принесли. А если вы, Фёдор Михайловна, не велите вашей босыногая матрёшки вовремя вашу корову загонять, чтоб она не мычала у меня каждый день под окошками, так я вашей и ноги переломаю. Прощайте, Марья Александровна. Счастливо оставаться. Фу! Софья Петровна исчезла. Гости смеялись. Марья Александровна была в крайнем замешательстве. Я думаю, они выпились, сладко произнесла Наталья Дмитриевна. Но только какая дерзость! Quelle abominable Какая отвратительная женщина! Вот так уж насмешила. Ах, какие они неприличности говорились! Только что же это она про сговор говорила? Какой же сговор, насмешливо спрашивала Филесата Михайловна.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 Князь, князь, закричали вдруг все гости. Ах, бож мой! Secher prince. Дорогой князь. Ну слава богу, мы теперь узнаем всю подноготную, прошептала своей соседке Филисата Михайловна.